Такие же ракеты-роботы готовились к синхронному запуску по операции «Обруч» и на американском космодроме «Невада». Время старта в Сарозекских широтах приходилось на 8 часов вечера. Ровно в 8.00 ракеты должны были стартовать. Последовательно, с интервалом полторы минуты, в дальний космос должны были уйти 9 саразекских антиспутниковых ракет — предназначенных образовать в плоскости запад-восток, постоянно действующий обруч вокруг земного шара против проникновения инопланетных летательных аппаратов. Невадским ракетам-роботам предстояло установить обруч север-юг. Ровно в три часа пополудни на космодроме Сарыазек-1 включилась контрольно-предпусковая система «Пятиминутка». Через каждые пять минут на всех экранах и табло По всем службам и каналам вспыхивали напоминания, сопровождаемые звуковым дубляжем. До старта 4 часа 55 минут. До старта 4 часа 50 минут. За 3 часа до старта должна была включиться система «Минутка». К тому времени орбитальная станция «Паритет» успела изменить параметры своего местонахождения в космосе. И одновременно были перекодированы каналы радиосвязи бортовых систем станции, чтобы исключить всякую возможность контактов с паритет космонавтами 12 и 21. А между тем совершенно напрасно, поистине как глаз выпиющего в пустыне, из вселенной шли беспрерывные радиосигналы паритет космонавтов 12 и 21. Они отчаянно просили не прерывать с ними связи. Они не оспаривали решение об Ценупра, предлагая еще и еще раз изучить проблемы возможных контактов с лесногрудской цивилизацией, исходя, разумеется, прежде всего из интересов землян. Они не настаивали на немедленной реабилитации своей, соглашаясь ждать и делать все, чтобы их нахождение на планете Лесная Грудь служило обоюдной пользе межгалактических отношений. Но они возражали против предпринимаемой странами операции «Обруч», против той глобальной самоизоляции, ведущей, как они считали, к неизбежной исторической и технологической рутине человеческого общества, на преодоление которой потребуется тысячелетие, но было уже поздно. Никто на свете не мог их слушать, не предполагал, что в мировом пространстве безмолвно взывают их голоса. Тем временем на космодроме азек 1 уже включилась система «Минутка», необратимо отсчитывающее приближение старта по операции «Обруч». А Коршун, совершив очередной облет, снова появился над обрывом молоком Люди там были заняты своим делом. Они работали лопатами. Экскаватор уже нарыл большую кучу земли. Теперь он запускал ковш глубоко в яму, выскребая последние порции грунта. Вскоре он перестал дергаться и отошел в сторону, а люди принялись что-то докапывать на дне ямы. Верблюд был на месте, однако рыжей собаки не было видно. Куда она могла деться? Коршун подлетел поближе и, описывая плавный круг над обрывом, поворачивая голову то направо, то налево, увидел он, наконец, что рыжая собака лежала под прицепом, растянувшись у самых колес. Собака валялась себе, отдыхая, а может быть, дремала, и дела ей не было до коршуна. Сколько летал он сегодня над ней, а она даже ни разу не взглянула в небо. Суслик и тот, привстав столбиком, вначале оглядится вокруг и посмотрит вверх, нет ли опасности какой. А собака приспособилась к житью возле людей и ничего не боится, и никаких тебе забот. Вон как разлеглась. Коршун завис на мгновение. Напрягся и выпустил из-под хвоста резкую, как выстрел, зеленовато-белую струю в сторону собаки. Вот, мол, на тебе! Что-то шмякнулось сверху на рукав Буранова едигея. То был птичий помет. Откуда бы? Едигей стряхнул помет с рукава, поднял голову. Опять белохвост. Все тот же. Уже в который раз над головой. К чему бы это? Ишь, как хорошо ему. Плывет, качается по воздуху. Мысли его прервал голос длинного едельбая со дна ямы. Ну что, Едике, ты посмотри, хватит или еще копать? Идигей хмуро склонился над краем могилы.